Глава 98. Спасительная стена. Мария сказала, что сам Господь спас ребенка. Господь направил Элмера к истекающей кровью Мирабель и помог ему донести девушку до Юроны. Мария была уверена, что Господь был рядом, помогая мне благополучно доплыть до лодки с Моисеем, которая отныне ее не внук. Неважно, кто отец. Ведь растить мальчика будут Элмер и Мирабель. Столько домов и Тиент были разрушены в результате извержения вулкана, а вот нашу Юрону Господь уберег. Потоки лавы и пепла обошли нас стороной. Мой сад, вернее, уж теперь его половина, остался цел и невредим, что вообще удивительно, учитывая, что случилось с другой половиной участка, превращенного Дорой и Гасом в питомник, а также с их домом из шлакобетона. Лава уничтожила и то, и другое, а Юрону спасла стена, о возведении которой я так сокрушалась. На следующий день после бедствия персолы, забившиеся к себе в комнату и горстями поедавшие успокоительные из аптечки Марты, были извещены фармацевтической компанией, на которую работал Хэнк, что они более не расположены приобретать права на чудодейственную траву моих соседей. Еще накануне бизнес Доры с Гассом оценивался в 5 миллионов долларов — А сегодня он свелся к нулю. Когда дороги расчистили, и поспешили обратно в свой коннектикут, и больше я о них не слышала. Вскоре Газ с Дорой вместе с детьми переехали в Уругвай, где, по словам Гарольда, запустили пирамиду по пинтбольной франшизе. А когда истек срок давности по совершенным газом преступлениям, они поселились в Блэкберне, где Дора стала давать уроки йоги, а Газ прикупил небольшой бар.